Глава 27 Я останавливаюсь под деревьями, чтобы оттряхнуть волосы от воды. Они так намокли, что по лицу стекают струйки. Я поднимаю штанины, чтобы понять, сильно ли поранило ноги, и закатываю рукава. Но выглядит всё не очень страшно, хотя болит сильно. Вынув из ранок застрявшие в них мелкие камешки, я снова опускаю рукава и штанины. Вытираю лицо, убедившись, что кровь больше не идёт, и выбегаю под дождь. Через один из боковых входов пробираюсь в больницу. Удачное решение. И сразу вижу тележку со свежевыстиранными больничными простынями. Бегу к ней. Мои кроссовки скользят по полу и громко скрипят. Я оглядываюсь и, убедившись, что никто на меня не смотрит, вытягиваю из стопки на крахмаленную, аккуратно сложенную простыню. Быстро вытираю волосы и лицо, и потом пытаюсь как-то промокнуть свитер. Захватив с собой простыню, поднимаюсь наверх. Сворачивая в папин коридор, всё ещё пытаюсь обсушить ею волосы. Вся надежда на то, что сёстры не заметят, какая я грязная. Я прижимаю руку к щеке, крови уже нет. Гарри ждёт в холле у папиного отделения, прислонившись к стене. Я останавливаюсь и таращусь на него. «Как ты узнал, что я сейчас приду?» «Я всё видел. Он оглядывает мою мокрую грязную одежду. В таком виде тебя к папе не пустят». С этими словами Гарри направляется куда-то по коридору. Потом оборачивается и выжидательно смотрит на меня. «Я серьёзно». Я стою в нерешительности. «Мне правда очень хочется увидеть папу. Нужно рассказать ему о лебеде. Но Гарри ждёт меня и зовёт совсем в другую сторону. Тебя правда не пустят. В таком виде точно. Без вариантов. Тут все слегка помешаны на инфекциях». Я опускаю взгляд на свои грязные руки. «Пойдём, помогу тебе всё очистить», — говорит Гарри. «Потом сможешь вернуться». Без особой охоты я соглашаюсь и следую за ним. Мой приятель останавливается у входа в своё отделение и смотрит через стекло внутрь. «Давай быстро», — говорит он. «За стойкой сейчас никого. Мы успеем проскочить». Гарри набирает код на панели и манит меня за собой. Я быстро подхожу к нему, а он подталкивает меня к двери. Полубегом мы добираемся до его палаты, и рука Гарри по-прежнему лежит у меня на спине. Мне кажется, нехорошо приходить сюда в таком виде, но вместе с тем и волнительно. Он заталкивает меня в свою палату и быстро закрывает дверь. Заглядывает под кровать, достает оттуда два полотенца, протягивает одно мне. Потом приоткрывает дверь, высовывает голову, оглядывается и уходит куда-то со вторым полотенцем. Вскоре возвращается довольный. «Теперь никакой грязи на полу», — говорит он. «Мы спасены. Не думаю, что кто-то нас заметил. Наверное, все ушли кормить малышей». Меня пробирает дрожь. Я тру полотенцем свитер и брюки, промокаю волосы. У Гарри в палате жарко, как в печке. Но почему-то от этого я дрожу еще больше. Я сжимаю челюсти, чтобы зубы перестали стучать. Подхожу к окну. Уже почти совсем стемнело но мне кажется, я всё ещё могу различить лебеди там, на озере. На секунду воображаю, будто она сейчас тоже подняла голову и высматривает меня в окнах. Тут подходит Гарри с белой рубашкой, очень похожей на школьную, которая сейчас на мне. «Надевай», — говорит он. Я смотрю на него с удивлением. «Я не буду надевать твою одежду». Он суёт рубашку мне в руки. «Но она хотя бы сухая». Гарри отворачивается от меня, залезает в кровать и натягивает одеяло на голову. «Я не смотрю». «Но она же твоя!» «Просто возьми и надень, ладно? Иначе папу тебе сегодня не видать». Из-под одеяла его голос звучит глухо. «И я ведь уже говорил тебе, моя болезнь не заразна». «Но я же не об этом беспокоюсь». Я выглядываю в маленькое окошечко у него на двери, чтобы убедиться, что сейчас в палату никто не войдёт. Потом отхожу в угол палаты, не спуская глаз с кровати Гарри. Хочу быть уверена, что он не подглядывает. Поспешно стаскиваю через голову мокрый свитер и расстёгиваю блузку. Бросаю их на пол. Просовываю руки в рукава чистой рубашки. Она восхитительно сухая. Это так же приятно, как ложиться на новое постельное бельё. Холодные и неповоротливые пальцы с трудом справляются с пуговицами. Рубашка мне немного великовата, но если заправить в брюки, смотрится очень даже неплохо и пахнет сосновыми иголками. «Спасибо», — говорю я. Подбираю с полу мокрую одежду, волнуюсь из-за лужи, которая натекла с моих промокших вещей. Высунув голову из-под одеяла, Гарри окидывает меня взглядом, оценивая, как сидит на мне его рубашка. Я чувствую, что немного краснею и поспешно спрашиваю. «А что делать с этим?» «Все просто. Вышвырнуть из окна». Гарри подходит к окну и, повозившись с щеколдой, распахивает его как можно шире. Но всё равно отверстие получается довольно узкое. Я смотрю вниз. Там стоит мусорный контейнер, а вокруг — голый бетон. 100 очков, если попадёшь в контейнер», — говорит Гарри. «Но я не могу выбросить школьную форму из окна». «А здесь нельзя держать грязную одежду». Он смотрит на меня, приподняв брови. «Ну давай, а то зря, что ли, я взламывал этот замок на окне». Он кивает на окно. «Либо ты, либо одежда. Выбирай». Гарри смеётся, и я, глядя на него, тоже начинаю хихикать. С громким хохотом выбрасываю одежду из окна, и она с чавканьем приземляется на бетонную площадку. Гарри выглядывает наружу. «Родильное отделение будет в шоке», — смеётся он. «Они прямо под нами». Я представляю себе рожениц и думаю... Первым, что увидел пришедший в этот мир малыш, стала моя мокрая блузка, пролетающая мимо окна. Потом быстро захлопываю окно, а Гарри запирает его и снова ложится на кровать. «Спасибо за рубашку», — говорю я и уже направляюсь к выходу, чтобы наконец навестить папу. Но тут Гарри окликает меня. «А ты не собираешься поделиться со мной тем, что произошло там, у озера? Я же все видел». И «Я рассказываю, по крайней мере пытаюсь». Трудно изложить всё так, чтобы это звучало осмысленно. К тому же мне не хочется слишком затягивать рассказ, ведь ещё нужно успеть к папе. «Ты мне веришь?» — спрашиваю я, наконец, что лебедь носится со мной на перегонки и смотрит, как человек. «Странные вещи случаются сплошь и рядом», — тихо отвечает Гарри. «Со мной не происходят всю жизнь». Он смотрит на стены у кровати в бледно-зелёных обоях с изображением кораблей и цветущих деревьев. Лучше бы со мной происходили твои странности, а не мои собственные. Он поворачивает голову и смотрит в окно. На улице уже совсем стемнело, и в стекле видны наши отражения. «И что ты собираешься делать дальше?» — наконец спрашивает он. Я вздыхаю. Если бы там был папа, он бы знал, что нужно делать. Может быть, есть какое-то простое объяснение тому, почему лебедь так за мной гоняется. Вдруг меня поражает новая мысль. И я сажусь к Гарри на кровать. Как глупо, что я не спросила у него это раньше. «Ты же видишь лебеди каждый день, правда?» «Ну, практически. Эта птичка здесь поселилась не больше недели назад. Ты когда-нибудь видел, чтобы она летала?» Гарри качает головой. «А другие лебеди сюда хоть раз прилетали? Кто-нибудь из её стаи?» «Нет, никогда». «Но она же должна была как-то сюда прилететь. Так почему же сейчас не летает?» Гарри покусывает губу. «Может, разучилась?» «Это равносильно тому, как если бы мы вдруг разучились ходить. С птицами такого не случается?» «С некоторыми может случиться. Вот с ней, например. Ты уверена, что она никак не покалечилась? У нее с крыльями все в порядке?» «Я на них смотрела с очень близкого расстояния. Кажется, что все в порядке». Внешне никаких повреждений и переломов. Гарри медленно моргает. Кажется, его веки отяжелели, и он прилагает усилия, чтобы держать глаза открытыми. Может, ей просто не хватает компании, предполагает он. Что ты имеешь в виду? Ну, если бы я был этим лебедем, и ты пришла бы на мое озеро, мне бы это тоже понравилось. То есть она считает меня частью своей стаи? Ты об этом? Я вижу, как ширится его улыбка. «Может быть. Птицы вроде особо не отличаются умом, правда?» Я качаю головой, вспомнив напряженный взгляд лебедя. «Она не глупая. Ну, тогда, может быть, она просто не хочет летать?» Гарри наклоняется и тянется за стаканом воды на тумбочке, морщась от боли. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Да, все отлично», — отвечает он, но я ему не верю. «Наверное, он просто хочет казаться крепче, чем есть на самом деле». Я вспоминаю, как в прошлый раз сестра просила меня не сидеть у него слишком долго. «Ну, я пойду». Гарри тут же подается ко мне с широко раскрытыми глазами. «Я вернусь», — говорю я, — «не волнуйся, просто мне нужно успеть повидать папу». Тогда он кивает, но я все равно чувствую себя виноватой от того, что ухожу и оставляю его одного. «Я послежу за ней вместо тебя», — тихо добавляет Гарри.